Глава 9. После того, как мы с Геной в два лица вылокали последнюю бутылку коньяка и немного поспали, мир начал казаться уже не таким мрачным. этому способствовало то, что не осталось практически никаких следов творившегося здесь поутру безобразия. Даже влажное пятно было заботливо высушено жарким летним светилом. Перед тем как выпустить злодку на свежий воздух, я прошелся по территории станции. Да уж, это действительно немцы. Матёры, классические, можно сказать, кондовые. Они не только тщательно замыли кровь прострафившегося мага, но и место, где разделали тушу единорога, блистало чистотой и порядком. Стена была восстановлена, а инструменты разложены по своим местам. Больше всего поражало то, что барон ничего не боялся. Ведь остались же записи с камер слежения, а он даже не намекнул, что не мешало бы уничтожить улики. Весело тут живут удельные бояре. Нет, в Купферштадт я, конечно же, буду наведываться по случаю, но о том, чтобы остаться там зимовать или переселить туда Гену с внучкой, даже речи быть не может. В Ките же нам тоже придётся несладко, но там хоть какие-то законы работают. А здесь, похоже, в чести только воля хозяина окрестных земель. Какими бы тягостными ни были мои мысли, но размеренно текущая жизнь на станции, весёлое летнее небо и доброжелательные отношения окружающих постепенно улучшили настроение. Днём потренировались с баламутом, затем под недовольное ворчание тетушки Пин бухнулись в Златкин бассейн. Старая не непременно заметить, что после двух потных бугаев для купания ребенка придется менять воду. Златка ее убеждение не разделила и тут же полезла к нам. Визгу и смеха было выше крыши, так что и строгая няня постепенно подогрела, а Кнопка тут же заявила: "Нужно попросить деда Андрея сделать бассейн побольше, чтобы все влезли". Я представил себе эту картину и сразу перехотел купаться. На охоту не ходили, потому что морозильники были забиты мясом, а у меня образовался определенный принцип: убиваем только то, что собираемся съесть или продать. Как ни странно, отбивная из единорога пошла на ура. Жалость к зверушкам куда-то испарилась. Вот какие мы человеки, чёрствые и эгоистичные. Вечером заезда не было, так что устроили себе знатный ужин и совместный просмотр нового фильма с Джонни Деппом в главной роли. Понравилось всем. Я думал, что размеренное течение нашей жизни хоть немного всколыхнется лишь с возвращением командированных стариков, но дед Анджей умудрился причинить определенное беспокойство, даже находясь на солидном расстоянии от станции. На следующий день состоялся стандартный заезд двух караванов, и восточный привез нам необычного гостя. Сначала я не особо обратил внимание на крежестого повольника с длинной бородой и в наряде аля старовер, Но затем в диспетчерской мигнула тревожная лампочка, как оказалось, гость обратился к чхану с просьбой вызвать меня на кухню. "Мне бы повидаться с Анджеем Болеславовичем", заявил он, будто не мог задать этот вопрос старикам. «Увы, Он уехал в и будет не скоро", настороженно ответил я, хотя незнакомец вел себя мирно и никакого негатива к нам от него не ощущалось. В общем-то, Анджей мне и не нужен. Я приехал поговорить с вами, Дар Зимин». Ну, почему бы не поговорить, тем более если просят так вежливо. Но только где? На кухне сейчас суета, как и в столовой, а в диспетчерскую чужого человека пускать как-то боязно. Давайте сделаем так, принял решение я. Когда закончится ужин, подойдите к двери, и мы поговорим. Хорошо, степенно отреагировал явно знающий себе цену повольник. Он мне понравился, но насколько сложатся наши отношения, покажет предстоящий разговор. Ужин прошел спокойно, затем гость явился к массивной двери, перекрывавшей доступ из столовой в отсек для персонала. Там, для нужд гостей, был оборудован домофон. "Ты это, дядя, рюкзачок-то положи у стенки", спокойно, но с недобрым взглядом сказал Баламут после того, как открылась дверь, и в проеме показалась фигура повольника. К кобуре гена не тянулся и никак не проявлял агрессивных намерений, но движения нашего гостя все равно стали медленными и плавными. Все дело в том, что явился он со всеми вещами, а к рюкзаку был приторочен карабин, причем так, что и выхватить его можно очень даже легко. "Не проблема", с легкой улыбкой сказал гость. Он аккуратно стянул рюкзак и оставил его в углу. Затем, испросив разрешения, закрыл за собой дверь. Я запоздало просканировал его фигуры с помощью обруча, который, кроме ментального плетения, нес в себе конструкт удаленного доступа оператора магопреобразователя, и как сканер был практически идеален. Активных артефактов на гости не было, только пассивные, предназначенные для ношения недрами. Впрочем, зная об особенностях привязки, расслабляться не стоило. С другой стороны, я уже мог различать даров и недров по особенностям ментального поля, так что не стоит накалять и без того неспокойную атмосферу. Давайте расслабимся и для начала познакомимся, решил я разрядить обстановку. Меня можете называть Никитой. Это мой друг и опричник Геннадий. "Анджей", говорил, кивнул в ответ гость, который был как минимум лет на двадцать старше нас с Баламутом. Называйте меня Корнием. Позывной Корень. Уточнение и то, как повольник его произнес, выдавало в нем бывшего вояку. "Приятно познакомиться", отреагировал я, пуская в сторону баламута успокаивающую волну. "Давайте пройдем на кухню, перекусим и поговорим". И перекусили, и поговорили. Выяснилось, что наш болтливый поляк в одну из своих командировок в Китеж засиделся со старыми друзьями в кабаке и успел под мухой наговорить обо мне всякого разного. Анджей сказал, что вы правильный маг, других холопить не стремитесь, солидно огладив бороду, заявил наш гость. Я невольно покосился на Гену, но Корней тут же добавил: и про друга вашего с больной девочкой рассказал, и про то, что вам нехотя пришлось подписать холопский ряд. «Смотрю, он просто не затыкался, проворчал я, пока еще не определившись, злиться на старого поляка или нет. Подождем с выводами и посмотрим, какие плоды принесет болтливость Анжея. Вы на пана не особо серчаете, осторожно попытался оправдать наводчика корень. Просто с бедой, я к нему тогда пришел, Вот он и размяк. И сейчас с этой бедой вы пришли уже ко мне? Невольно нахмурился я. Мне только чужих неприятностей не хватает своих выше крыши. То наша семейная беда, И к вам она никакого касательства не имеет и иметь не будет. Бородач тут же выставил перед собой в отрицающем жесте широкие как лопата ладони. Но давайте я расскажу все по порядку. За прошлой зимой мой напарник Макар схлестнулся с одним ужкойником. Я тут же напрягся в ожидании того, что бородач Мурзу Волка, но услышал совершенно другое имя. Сергей Филин зовут эту тварь. Но то наше дело, и вас я в него тащить не собираюсь, заметив мой вопросительный взгляд, Корней торопливо продолжил. Иметь в отряде повольников своего мага очень выгодно. Редко, когда ваши рискуют ходить на внешку. И дело даже не в том, что Макар сам по себе что тот танк и мог прибить почти любую тварь. Главное, что он заново включал наши артефакты, когда их вырубало. Теперь же мы остались без мага. Прошлым летом попробовали сунуться в боярские уделы, но там своих повольников хватает, и вся округа зачищена, а маги берут столько, что с хабара остаются сущие слезы. Забросив мяч на мою сторону поля, Бородач выжидающе замолк. Ну а мне было о чем подумать? Андрей уже не раз намекал, что мы сливаем в канализацию как минимум половину возможной прибыли. Да вообще любым делом должны заниматься профессионалы. И все же, перед тем как думать о том, зачем мне сотрудничество с Повольником, нужно понять мотивы другой стороны. Корней, как вас по батюшке? Кондратьевич. Корней Кондратьевич, задам вам простой вопрос и хочу получить максимально откровенный ответ. Что вам нужно именно от меня? Мой посыл был воспринят правильно и максимально серьезно. Повольник задумался, затем спросил: Простите, ежели лезу не в свое дело? «Но тот панцерник, что стоит во дворе, он чей? Уже мой, сузив глаза, все же ответил я. Но он не совсем рабочий. То не беда, явно повеселев сказал повольник. Вы, дар зимин, нужны мне как палочка-выручалочка. Перезапуск артефактов штука важная, но можно прожить и так. Важнее другое. Когда уходишь в дикие места на несколько дней, Хочется надеяться, что когда не дай боже случится беда, можно позвать кого-то, и он придет. Причем быстро. Мой покойный напарник умел обращаться с лечебными артефактами, и мы привыкли к его помощи, а сейчас мне страшно за детей. Вдруг кто поранится, пока донесем до того же мага в Уделе, может быть уже поздно. Значит, я вам нужен как скорая помощь, но у меня нет лечащих артефактов. У меня остались от Макара Предвосхищая мое следующее возражение, он быстро добавил: "Артефакт силы невеликой, и любой маг с ним справится. Он просто закрывает раны и убирает воспаление, но этого хватит, чтобы довести раненого хоть до китежа". Уже одно это добавляло жирный такой плюсик к будущему сотрудничеству. В комплекте оборудования станции подобного девайса не было, и в случае чего приходилось рассчитывать на соседей а они, как правильно заметил Корней, находятся не так уж близко. Значит, перезапуск артефактов и подмога, если вы вляпаетесь в неприятности. Да, прямо ответил мне на прямой вопрос бородач и не стал отводить взгляда. А еще вы закроете долину от других повольников. Я узнавал, что у вас, как смотрителя, есть на то право. Хорошо. Теперь давайте выяснять, зачем все это нужно мне. Я отдам вам десятину от того, что добудем мы, и четверть дохода, если в походе участвуете вы лично. Не дав мне возразить, Корни добавил: "Анджей сказал, что вы не любите торговаться, и я сразу предложил максимум. Поверьте, это очень выгодно для вас. Без меня вы не получите и половины того, что возьмете со мной. Пан и лом, дядьки умные, но они не повольники, и связи с ведьмами у них слабые. Я же этим делом живу вот уже сорок лет". А еще мы приютим вас на зиму. Поверьте, это тоже проблема, особенно из-за вашей свары с волком. На бесшабашку он не сонится. Район Повольников место особое, даже на нижнем подоле. Торг действительно был неуместен. Повольник хоть и носил защитный амулет, но я без особого труда ощутил его уверенность в своих словах и непоколебимость. Кстати, редкая по стабильности аура. Даже у баламута в состоянии покоя она постоянно вскипает с полохами то раздражения, то злости, которые прорывались даже через щит амулета. Что же касается дополнения насчет зимовья в Китиже, то данный вопрос вроде и не является насущной проблемой, но я чувствовал отбитым копчиком, что это очень важно. Ладно, предварительно мы договорились, но вы должны понимать, что я не пущу жить в купол бригаду мужиков. У меня тут и старики и ребёнок. У нас не бригада, а семья, не чтобы возразить, а для большей информированности степенно сказал Корней. Четыре моих сына и сын покойного напарника, что мне как родной. Но на купол мы не рассчитываем, вполне устроимся в мастерской. Смастерим нары, и если придётся кухоньку, чтобы не утруждать ваших поваров, Дядюшка Чхан, вроде занимавшийся посудой и не обращавший на наши разговоры никакого внимания, тихонько фыркнул. Действительно, они умудряются накормить почти сотни народа за один раз. Что им дополнительные шесть ртов? Это обсудим после возвращения деда Анжея и после того, как я намылю ему холку. Бородач лишь добродушно хохотнул, явно не восприняв угрозу всерьез. И, кстати, зря Дальше мы перешли на более простые темы, но все равно было видно, что задавая вроде безобидные вопросы, Корень прощупывает меня, впрочем, как и я его. Правда, у меня с помощью ментального конструкта получилось куда лучше. Внезапно одна из обсуждаемых тем, на первый взгляд незначительная, привлекла внимание всех присутствующих. Мы как раз открыли новый присланный из Портасовки кекс пивом, наш гость отхлебнул из своего бокала, довольно крякнул, обтёр пенисосов И неожиданно погрустнел. Пиво хорошее, но сейчас бы мне стаканчик. Такая хорошая вещь? уточнил я, смакуя пиво. Амброзия, напиток богов, с каким-то печальным восторгом вздохнул повольник и, заметив общий интерес, начал развивать тему. Однажды мы нашли сбитый с дерева улей тигровых пчел. Буря стрясла. Пчелы от мороза все передохли, но мёда мы достали пудов 6. Я кучу золота потратил и месяц уговаривал одного старого придурка, чтобы он поделился рецептом приготовления медовухи. Потом половину мёда испортил, но почти семьдесят литров медовухи сделал. Тридцать пришлось отдать операторам одного из городских магопреобразователей, чтобы продержали бутыли возле основного контура. Три года мы пили этот божественный напиток только по большим праздникам. Увы, когда Макар погиб, Пришлось продать почти все, что приберегли из Хабара и Медовуху в том числе. Почти по пятьсот за литр ушла. Последнюю бутылку распили на поминках. Червонцев я почти так же, как недавно Тадеуш забрызгал свое лицо пивом, но не кун же!» У меня в голове с треском заработал виртуальный арифмометр. Давно заметил, что приступ жадности значительно усиливает мыслительный процесс. Быстро зайдя через смартфон на сервер станции, я нашел статью о насекомых и раздел "Тигровых пчел. На всякий случай продемонстрировал картинку Корниу. "Вы этих пчел имеете в виду?" да, настороженно ответил Повольник. "И других похожих не бывает?" "Да, Арзимен, не хочу вас расстраивать", мягко заговорил Повольник. "Но даже если на туманном водятся тигровые пчелы, что вряд ли то найти в кроне улей этих летающих убийц задача почти невозможная. Ага, насчет бабочек мне говорили примерно так же. Вот мы завтра и посмотрим. Я видел такую муху, когда гулял по кроне. Гуляли? вновь настороженно переспросил повольник. Ага, он у нас древолаз фанатик, ответил за меня баламут с почему-то недовольными нотками в голосе. Только не говори, что тебе не понравилось, отреагировал я и улыбнулся, ощутив, как сквозь защиту ментального артефакта моего друга прорвался приступ восторга, явно порожденный приятными воспоминаниями. Ну, знаешь, у меня не такая вера в артефакты, как у тебя, так что страшновато. Тогда, зачем ты сигал с ветки, как чемпион по прыжкам с трамплина с полным на то правом, возмутился я. Потому что в тебя-то я как раз верю. Фу, ты Фома верующий Немного разозлился я, вспоминая пережитый страх. Затем посмотрел на ничего не понимающего гостя. Так, оставим это дело до завтра. Может, действительно ничего не получится, но попробовать стоит. Пол куска червонцев за литр это знатный куш. И раз уж такое дело, давайте обмозгуем, что еще такого вкусного можно будет насобирать в нашей местности. Засиделись мы допоздна и планов наградили граммотьё. Правда им еще предстоит столкнуться с реальностью, а в Беловодье это самая реальность, жестокая и груба, как сербский футбольный фанат.